Одернул китель, выпрямился во весь рост, и самому главному чиновнику заявляю, требования ваши, господа чиновники, не обоснованы, поскольку в международных морских законах прямо предусмотрен пункт, согласно которому непременные принадлежности судна, как то якоря, шлюпки, Разгрузочные спасательные приспособления, средства связи, сигнальные устройства, топливо и ходовые машины в количестве необходимом для безопасного плавания никакими портовыми сборами не облагаются и специальному оформлению не подлежат. Совершенно с вами согласен. — отвечает тот. — Но не откажитесь объяснить, капитан, какой именно категории названных предметов относите вы своих животных? Я было стал в тупик. Но, вижу, отступать уже поздно. — Последний, господин чиновник! Категории ходовых машин! — ответил я и повернулся на каблуках. Чиновники сперва опешили. потом пошептались между собой, и опять главный выступил вперед. Мы, говорит, охотно откажемся от наших законных претензий, если вы сумеете доказать, что имеющийся на борту вашего судна скот действительно служит вам ходовой машиной. Вы сами понимаете, доказать такую вещь нелегко. Где там доказывать? Время, время оттянуть бы. Видите ли, говорю я, ответственные части двигателя находятся на берегу, в ремонте, а завтра, извольте, представлю вам доказательства. Ну, ушли они. Но тут же, рядом с бедой, смотрю, поставили полицейский катер под парами. чтобы я не удрал под шумок. А я, понимаете, забился в каюту, вспомнил ту белку, что у Гаденбека, взял бумагу, циркуль, линейку и стал чертить. Через час мы вместе с ломом пошли к кузнецу и заказали ему два колеса, как у парохода, а третье вроде мельничного. Только у мельничного ступеньки снаружи, а мы сделали внутри из двух сторон натянули сетку. Кузнец попался расторопный, понятливый, сделал все к сроку.